Девушка удивленно обернулась, привычным жестом положив руку на Эфес меча, но тут же успокоилась, разглядев в сгущающемся сумрике нора. Юноша смущенно топтался на пороге, не решаясь подойти к ней. «Что-то случилось?» Убедившись, что неожиданный визитер не торопится начать разговор, с едва уловимым любопытством в голосе спросила девушка. «Нет». Несколько испуганно покачал головой юноша и с легкой запинкой произнес «Я просто хотел поговорить». «Тогда проходи», — улыбнулась Эвелина и щелкнула пальцами, зажигая несколько свечей. Подрагивающее пламя неровными тенями осветило неестественно бледное лицо норы, яркими всполохами отразившись в его расширенных зрачках. Юноша нерешительно кашлянул, Но предложением девушки воспользовался, плотно прикрыв за собой дверь. Затем сделал шаг вперед и замер посредине комнаты, не зная, что делать дальше. В помещении было негде расположиться, кроме кровати и стула, который сейчас занимала девушка. По всей видимости, Нора грызли сомнения. Имеет ли он право сесть на постель? Или это окажется недопустимой вольностью? Эвелина без труда прочитала эти мысли на его лице. Но помогать Нору не стала, лишь откинулась на спинку стула, с интересом ожидая, что предпримет он дальше. Она пока не могла решить, стоит ли верить младшей гончей. Жизнь научила ее, что даже родичи в состоянии предать. Что уж тут говорить о малознакомом человеке с запретных островов, которого она увидела впервые совсем недавно. «Я слушаю тебя» произнесла девушка, устав ждать каких-либо слов или действий от юноши. «Эвелина!» тихо начал Нор. Затем, кашлянув, продолжил более громко. «Извини, что побеспокоил тебя. Наверное, ты отдыхала?» «Ничего страшного», усмехнулась Эвелина. «Ты отвлек меня лишь от созерцания снега. Это дело может и подождать». «Понятно», буркнул нор Кашлянул и робко сказал. — Я просто хотел попросить тебя. Пока Делиона нет, занятия некому проводить. А я не желал бы терять время зря. — Ты хочешь, чтобы я тренировала тебя? — удивилась девушка. — Но зачем? — Понимаешь ли, — скривил юноша уголки губ в подобие улыбки, — ты же знаешь, что младшие гончие долго не живут. Мы — расходный материал которым жертвуют без сожалений. Поэтому я не хочу упускать ни малейшего шанса. Чем больше опыта и тренировок, тем выше вероятность, что я останусь на этом свете дольше остальных. Эвелина долго молчала, прежде чем озвучить свое решение. Она с интересом рассматривала лицо Гончи, будто в первый раз. Тщательно причесанные светлые волосы, упрямо сжатые губы. Почувствовав на себе взгляд девушки, Нор поднял голову и с тайным вызовом посмотрел ей прямо в глаза, схлестнувшись с ней в молчаливой битве. Впрочем, юноша сдался первым. Неудивительно. В своей жизни Эвелине приходилось выдерживать куда более тяжелые взгляды. Однако главная девушка уже поняла. Нор не врал ей. Он действительно хотел заниматься под ее присмотром и стать лучшим среди учеников старшей гончей. «Мне запрещено обнажать меч без разрешения Делиона», — хмыкнув, произнесла девушка. «Поэтому боевому искусству я тебя обучать не смогу».